Глава 7. 4 года назад. На третьей неделе их с Демьеном отношений они пошли на утреннюю пробежку в парк Золотых ворот. В Сан-Франциско была поздняя весна. Дни были окутаны серым светом, потому что над городом нежеланным гостем висел туман. Они пробегали мимо тренирующейся футбольной школьной команды. Случайный мяч вылетел с поля и попал Элиф в коленку. Она споткнулась, но Дамиен поймал её за руку и не дал упасть. "Я тебя держу". "Спасибо", выдохнула она, запыхавшись. Это не было бы прилестным зрелищем. И сама засмеялась своей неловкости. Дамиен заметил скорость, пока она снова не вошла в свой ритм. Она наблюдала, как два игрока бегут за мячом, И улыбнулась на их родителей на краю поля, укутанных в тёплые куртки, согревающихся кофе из принесённых термосов. Когда-нибудь они с Демьеном могут оказаться на их месте, с футболом по субботам и семейными походами в кино. Она начала влюбляться в него с первого же вечера, и теперь, хоть и не признавалась ему в этом, была безумно влюблена. Она уже рисовала себе картинки счастливого будущего, наполненного детским смехом, летними каникулами на Гаваях и зимними играми в снегу Таха. Дэмьен будет чудесным отцом. Он терпеливый и заботливый, но в то же время может служить примером и вдохновением, и их дети будут прекрасно воспитаны и с хорошим характером. А если они пойдут в отца, то будут успешны во всём, что бы ни делали. Ты интересуешься детьми? спросил Демьен труся рядом с ней. Элли испытала прилив радости, что они думают об одном и том же, но в этот момент судья, мимо которого они как раз пробегали, резко дунул в свой свисток. Пронзительный свист ударил Элли в ухо, и она затрясла головой. Демьен улыбнулся. Вот и я нет. Что? Нет? Не интересуюсь детьми. Что? Элла резко остановилась. Демья набрнулся через плечо, удивляясь, что она отстаёт, и бегом вернулся к ней. "Что с тобой? Ты в порядке?" Она прищурилась на него. "Может, она неправильно расслышала? Ты не хочешь детей?" недоверчиво спросила она. "Нет. Почему?" Подождать заводить детей было нормально, но сознательно решить, что вовсе их не хочешь, Это совсем другая история, и Элли не нравился её возможный конец. Дамьен пожал плечами. Чувствуя себя неловко под её взглядом в упор, он вытер лицо краем майки. «Что?» — спросил он через минуту. «Это такое определённое решение, Дамьен. Ты явно немало думал об этом. Я правда хочу понять, почему». Он стукнул носком ноги по ножке парковой скамьи. «Анна хотела детей». Демьен рассказал Элли, что они с Анной развелись из-за непреодолимых разногласий. После этой новой информации она была готова поспорить, что их брак закончился из-за детей. Анна хотела детей, а Демьен — нет. И если Элла скажет ему правду насчёт того, чего хочет на самом деле, он порвёт и с ней тоже. Их отношения кончатся, едва начавшись». "Я не вижу детей в своём будущем", сказал он. Такое ясное, но мощное заявление. Смерть мечтам. Уперев руки в бока, Элла отвернулась от него, провожая свои планы на счастливое материнство, улетающие от неё, как тот мяч. Она любила Демьена, в этом не было никаких сомнений, но готова ли она отказаться от детей, чтобы быть с ним? Она даже ещё не знала, любит ли он её. Элла она обернулась к нему. Дамиен казался обеспокоенным, практически убитым, и Элле стало нервно и немного грустно. Если ты всерьёз хочешь детей, то может нам будет лучше. Он нервно сглотнул. Элла, я люблю тебя. Я не хочу тебя потерять, но в то же время Я не хочу лишать тебя того, что ты хочешь. Ты не будешь счастлив со мной, если ты оставишь. Элла не дала ему закончить. Она подошла к нему и с бьющимся сердцем посмотрела ему в лицо. Ты любишь меня? Он широко улыбнулся. Да, да, люблю. Очень люблю, страстно прошептал он. Она просияла. Схватив его за плечи, она поднялась на цыпочки и поцеловала его. Я тоже тебя люблю. Он снова улыбнулся, но эта улыбка быстро поблекла. Но дети Элла поняла, что если она будет с ним честной здесь и сейчас, то её слова разрушат всё, что уже было и что только могло бы быть между ними. Элла могла не разделять его отвращения к детям, но у неё было время, может быть, Когда-нибудь потом, когда он поймёт, как им хорошо вместе, она сможет убедить его передумать. Она нежно улыбнулась. Я хочу тебя, Демьен, больше всего на свете, больше любых детей, молча подтвердила она, надеясь уговорить сама себя, что это и было то, что она чувствует.